Отличие от других техник исполнения желаний Существует множество различных техник и направлений. Оказавшись в трудном положении, я пытался изучать некоторые из них, но ни одну книгу не дочитал до конца. И ни одно видео не дало ответа на интересующий меня вопрос. Я реалист и скептик. Я не могу верить в то, чего не понимаю, если процесс реализации мне непонятен. Ни в одной технике я не получил ответа на главный вопрос. Что происходит после того, как я загадал желание? Какие процессы происходят при его исполнении? Обычно на этом моменте все техники предлагали верить в то, что мой запрос ушел во Вселенную, коллективный разум, в религиозные аспекты, разным непознанным субстанциям и квантовым мирам. То есть предлагалось верить в то, Природу чего объяснить мне не могли или не хотели. Но меня интересовала суть, сама физика процесса исполнения желаний. Ответа я не получил, а изучение биографии некоторых авторов навело на мысль, что публикация их книг, выступления на вебинарах, а также платное обучение на их же авторских курсах и помогло исполнить их мечты. Именно это исполнило их мечты, а совсем не то, во что мне предлагалось верить. Определенный смысл, конечно, в этом есть. Мечты же сбылись. Но вот сам процесс вызывал у меня недоверие. Разумеется, я высказываю только свое мнение и ни в коем случае не хочу упрекнуть в чем-то или обидеть авторов техник и книг. Я с огромным уважением отношусь к их труду и к тому, что они дают надежду на исполнение желаний. И, пользуясь случаем, желаю им благополучия, процветания и творческих успехов. Я не буду обсуждать или осуждать прочие техники. Лишь расскажу, чем метод тайной комнаты кардинально отличается от широко известных техник и почему эти техники не вызвали доверие лично у меня. Почему вообще появилась эта глава и зачем касаться других техник? Все просто. Что-либо делая, мы получаем лучший результат, только когда понимаем все тонкости. Понимаем, для чего совершаем каждое действие и почему надо делать именно так. Только такой вариант дает максимальный результат. Объясняя отличия от известных техник, я помогаю лучше понять каждое дальнейшее действие. Нас в первую очередь интересуют нужные результаты понимания, как его стабильно добиваться. В свое время это помогло мне разобраться с сутью процессов исполнения мечты. Уверен, это поможет и тебе, мой уважаемый слушатель. Многие популярные техники предлагают верить в то, что, загадывая желание, мы отправляем запрос во Вселенную. То есть верить в то, что все блага мы получаем от Вселенной. Хорошо, допустим, это так. Я загадал «Мерседес». Вселенная услышала мою просьбу и дала мне машину этой марки. Возникает несколько вопросов. Откуда на машине появились надписи «Made in Germany»? На заводе Mercedes знают, что где-то делают реплики их машин. Чтобы поставить машину на учет, необходимы определенные документы. Их я получаю откуда? Если от Вселенной, то не являются ли они поддельными? Ведь эти документы печатаются на бланках строгой отчетности и имеют номера. Будет ли моя машина поддельной и с поддельными документами, или на заводе есть специальный цех, где производят автомобили по заказу Вселенной? Ведь практически все материальное имеет заводской номер и определенный пакет документов. Гарантию на машину дает кто? Вселенная или производитель машин той марки, которую я загадал? Нигде не получив ответы на эти вопросы, я понял, что вера в запрос во Вселенную не для меня. Практика показывает, что ключи и документы я получаю от людей в обмен на деньги или в благодарность за то, что получили люди, воспользовавшись моими знаниями или умениями в нужных им сферах деятельности. В общем… Вселенную я вычеркнул из списка исполнителей желаний. Следующее, с чем столкнулся, была квантовая физика. Опустим то, что, имея высшее образование, я знаком с этим определением. Окей, допустим, что все вокруг нас состоит из энергетических и информационных полей, и, действуя на них силой мысли, мы можем заставить материализоваться предметы. Я сильно упрощаю, но посыл такой. Ладно, пусть будет так. Допустим, я материализовал квартиру, но квартира не висит в воздухе, она находится в доме. Дом пошел бонусом к моей квартире. Документы сами пришли в соответствие с государственными стандартами. Они не поддельные и прошли регистрацию во всех инстанциях. Как-то слабо верится. Вот тут мы и вспомним про 2 миллиона долларов. Я обещал, что условия будут простыми. Обещал. Держу слово. Вот они. Если наши мечты исполняет Вселенная, то достаточно предоставить машину, квартиру, дом или любой сложный механизм, к созданию которого не приложил руку человек и который получен не от человека. Ведь если Вселенная исполняет мечты, то это и должно быть создано Вселенной, а не человеком, и получено от нее напрямую, а не от человека. Если есть такой предмет, то пишите мне на почту. Ее легко найти в моих соцсетях, посвященных методу тайной комнаты. Транссерфинг реальности. Он предполагает бесконечное множество реальностей и возможность притянуть ту реальность, в которой мы будем обладать всем, о чем мечтаем. Я снова сильно упрощаю, но ведь перед нами нет задачи пройти курс транссерфинга. Нас с тобой интересует, на чем он основан и в чем отличие от метода тайной комнаты. На самом деле эта техника очень похожа на метод. Но кардинальное отличие в самом важном. Об этом позже. Сейчас вернемся к нашим параллельным реальностям. В принципе, это интересная техника. Я с ней ознакомился, когда прочитал комментарий к своей книге «Метод тайной комнаты. Материализация мысли». В комментариях писали, что в книге описан транссерфинг реальности. Поскольку ранее я был знаком с этой техникой, то подумал, что зря писал книгу и все, что в ней написано, и так давно всем известно. Ознакомившись с видео и начав читать книги по этой теме, я понял, что в книге «Метод тайной комнаты. Материализация мысли» не смог донести суть «Метода тайной комнаты» до некоторых читателей, и это привело к появлению таких комментариев. Итак, вернемся к транссерфингу реальности. Пусть существует бесконечное множество реальностей. Допустим, есть реальность, в которой есть то, о чем я мечтаю. Я в нее и переношусь. Вроде все отлично. Есть я. Есть реальность, в которой мои мечты стали явью. Казалось бы, бинго. Но вот опять появляется «но». Я притянул нужную реальность, а как быть с тем, что у меня есть любимая супруга и не менее любимые дочки? Это не считая остальных родственников. Вопрос. Я притянул реальность уже с ними? Женщина из притянутой реальности — это же не моя супруга, получается. Ведь она из другой реальности. Значит, другой человек. Моя же супруга осталась в старой реальности. Если я из той реальности притянул только что-то нужное, то вопрос с документами мы уже рассматривали чуть ранее. И если я перешел в другую реальность, то куда делся я из старой реальности? Ну и самый интересный вопрос. Дочки, если я притянул реальность уже с ними, то они от другого меня? То есть не мои? В общем, как-то эта техника не внушает доверия тем, что всплывает слишком много вопросов. Денежные эгрегоры. Как я понял процесс, когда все плохо, нужно правильно обратиться к денежным эгрегорам, и они сделают так, что деньги все чаще будут появляться в моей жизни. Возникает вопрос, как они мне будут передавать деньги? Через других людей? То есть среди нас есть люди, которые слышат голоса в голове, приказывающие дать кому-то деньги? Весь мой жизненный опыт кричал о том, что люди, слышащие команды или голоса в голове, изолированы от общества, и им прописан определенный курс препаратов. Допустим, другой вариант. Я нашел чемодан с деньгами. Ура! Мечта сбылась. Спасибо эгрегорам. Только вопросик. А деньги в чемодане настоящие? Ведь даже если этот чемодан мне передали люди, слышащие в голове команды, то они его откуда взяли? Если отдали свои деньги, то список Forbes — это список. Что-то мне подсказывает, что это не так. А если в чемодане деньги от Эгрегора, то где он их взял? Они поддельные или настоящие? Если настоящие, то где будет недостача и какой срок мне дадут, когда у меня найдут эту пропажу? То есть этот вариант тоже не вызвал доверия. Визуализация. Я представляю объект мечты. Представляю, как я им обладаю. Формирую образ мечты, то есть то, что мы умеем передавать. Далее. Я испытываю положительные эмоции от обладания этим предметом. То есть передаю нужные образы и эмоции. На фактах мы уже убедились, что можем передавать и то, и другое. Казалось бы, вот он рецепт исполнения мечты. Ведь мы делаем все то, что рассматривали ранее, и на фактах убедились в том, что мы умеем это. Но. Да, опять это но, которое обнуляет все, что было сказано ранее. Вспоминаем пример из главы,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 А если обратите внимание, то заметите еще и интересную деталь. Другие люди тоже начали посматривать по сторонам и на вас. То есть мы используем правильный принцип, но используем его неправильно. Объясняю. Мы заставляем обернуться не только нужного человека, но и других. При этом даже если мы не хотим, чтобы человек обернулся, он все равно может обернуться. Кстати, давай рассмотрим, почему все техники рекомендуют не употреблять «не». в том, что нет смысла употреблять «не», я полностью согласен. Передавая образы и эмоции, мы не передаем слова. Передавая образ, мы не можем передать его с отрицанием. Так что хотим мы, чтобы знакомый обернулся или не хотим, все равно можем получить результат, когда он повернулся. И не он один. Значит, получается, что мы привлекаем не только людей, связанных с предметом мечты, но и сторонних. тех, кто может быть причастен к тому, исполнение чего не хотим. Еще одна проблема визуализации заключается в том, что передавая образ того, что мы уже чем-то обладаем, мы можем вызвать к себе зависть. Чем это может обернуться, мы уже рассматривали. Ладно, если это только значительно уменьшает вероятность получения нужного результата, но ведь мы можем получить и ненужный негативный эффект, вызванный завистью. Можем ли мы действовать более точечно? Да, можем. Далее мы научимся делать так, чтобы наши образы и эмоции получали не все вокруг, а только те люди, от которых зависит построение цепочки к исполнению мечты. Мы можем не только увеличить вероятность исполнения мечты, но и ускорить этот процесс. А самое главное, можем добиться не случайного исполнения желаний, а стабильного. Так что визуализация показалась мне ближе всего, а опыт подсказал, как ее использовать. Далее мы ее будем использовать, но не как технику исполнения желаний, а как часть процесса. Она поможет нам в создании мечты. К визуализации и правильному ее применению мы еще вернемся и сделаем это уже в самой тайной комнате. Думаю, тебе стало понятно, почему некоторые мечты сбывались. Но ведь нас интересует не случайное, а стабильное исполнение наших желаний. Уверен, что да. В основном авторы техник предлагают использовать визуализацию в связке с запросом во Вселенную. Почему такой вариант не внушает доверия, мы уже обсудили. Доска желания относится к разновидностям визуализации, поэтому отдельно ее рассматривать смысла нет, хоть это и достаточно популярная техника. Подсознание. Если я все правильно понял, то мне нужно заставить мое подсознание настроиться на то, чтобы сделать мне хорошо. То есть подсознание – это нечто в моей голове, которое живет в ней и не дает сложиться моей жизни так, как я мечтаю. Первое, я уверен, что дружу со всеми своими органами и особенно с мозгом. Второе, я не страдаю раздвоением личности. Третье, есть осознанные и неосознанные действия. Неосознанные, они же неосознаваемые действия – это рефлексы. Четвертое, обратимся к коллективным трудам, то есть к Википедии. Читаем. Подсознание – «subconsciousness» – устаревший термин, применявшийся для обозначения психических процессов, протекающих без прямого отображения их в сознании и помимо прямого сознательного управления. В науку термин введен в 1889 году Пьером Жанне в философской диссертации. Позже он развил его в медицинской диссертации «Психический мир истериков» – 1892. «Простите, что...» Эта техника предлагает мне считать себя психически нездоровым истериком. Но ведь это очень распространенная техника. Неужели в нашем мире все так плохо? Поспешу успокоить. Давай поменяем фразу «работа с подсознанием» на фразу «побороть свою лень». Попробую во всех текстах заменить фразы. Теперь все встало на свои места. Во всех случаях, когда используют красивое слово «подсознание», заменяй его на «лень». И тогда тексты окажутся правильными. начнут возвращаться в реальность, а их смысл станет понятней. На самом деле существует огромное количество техник, но суть у них одна — ждать исполнения желаний от чего-то непознанного. Именно этим ни одна из них не внушила мне доверие. Техники мы рассматриваем по двум причинам. Первое и самое главное — все, что мы обсудили в этой главе, поможет нам в твоей тайной комнате. Чтобы что-то делать правильно, нужно понимать, почему для достижения результата лучше сделать так, а не иначе. Вторая. Именно с этими техниками чаще всего путали метод тайной комнаты. Увидев какие-то совпадения, далее слушали уже невнимательно и пропускали самое главное. А без главного любое занятие теряет смысл. Поскольку цель у всех техник одна, то, разумеется, встречаются и похожие детали. Чтобы объяснить наглядно, в чем кардинальное отличие метода тайной комнаты от остальных техник, Давай рассмотрим такую аллегорию. Рассматриваем относительно метода тайной комнаты. Для наглядности в скобках будут действия из метода. Мы заходим в кафе. За другими столиками уже сидят люди. У всех одна цель – заказать любимое блюдо. Кто-то еще, не смотря в меню, закрывает глаза и начинает представлять любимое блюдо и просить о нем высшие силы. Кто-то изучил меню и, выбрав, тоже обращается к каким-то своим силам за помощью в появлении этого блюда на столе. Другие сидят и убеждают некую часть себя не противиться и позволить создать это блюдо. Мы с тобой уже изучили меню и выбрали интересующее нас блюдо, создали образы наших желаний в тайной комнате. Зовем умение передавать образы и эмоции официанта, исполнение наших желаний зависит от других людей, поднимая руку, действуя в комнате желаний, чтобы он нас быстрее заметил, умения и навыки, знания. Рассказываем, что хотим заказать, этому научимся в комнате желаний. Просим убрать лук, в тайной комнате мы научимся не допускать в мечты негативные мысли, которые могут принести разочарование от исполнения. И приправы, на которые есть аллергия. Этому мы научились в главе опасности и ошибки. А чтобы официант ничего не перепутал и принес нам заказ максимально быстро, мы намекнем ему про чаевые умения и навыки, знания. Эти слова выделяю специально. И не ошибка, что говорю про них второй раз. Это еще одни очень важные кардинальные отличия. О них речь пойдет несколько позже. Некоторые посетители, сидящие за другими столиками, могут увидеть любимое блюдо, но или на другом столике, или когда официант проносил мимо заказ другим посетителям. А кому-то могут и подать какое-то блюдо. Но какова вероятность, что официант сам догадается, что хотел заказать посетитель и учтет все его пожелания по приготовлению блюда? В этом и есть кардинальное отличие метода тайной комнаты. Мы обращаемся напрямую к тем, от кого зависит исполнение наших желаний, можем учитывать необходимые нам детали, исключить неверное или негативное исполнение желаний и максимально ускорить исполнение наших желаний. Но обо всем по порядку. Перед тем, как войти в тайную комнату, рассмотрим еще несколько моментов. Они обязательно нужны, поскольку мы не хотим пожалеть об исполнении мечты и желаем быстрее получить результат. А пока двигаемся дальше. Ритуалы, талисманы, приметы. Будем честны, у каждого из нас есть какой-то талисман. Многие верят в приметы, а кто-то использует ритуалы. Это хорошо, правильно и потому нам пригодится. Если помнишь, я говорил, что перед тем, как загадывать мечты, мы пройдем тест. А поскольку я обещал рассказать все, что знаю и использую, то, используя результаты теста, научу понимать, какой день тебя ждет. Это не только интересно, но и полезно. Но вернемся к теме главы. Предлагаю разобрать самую известную примету. Практически все ее знают. Касается она черного кота. Если черный кот перейдет дорогу, то это к неудаче. Верим мы в нее или нет, но на всякий случай трижды плюем через левое плечо. А как быть тем, у кого чёрный кот живёт в квартире? Они постоянно несчастливы? Что-то мне подсказывает, что это не так. Многие народы даже не знают о такой примете. Но это же не значит, что целые страны живут в постоянных неудачах. Или четырёхлистный клевер. Мы верим, что если его съесть, нас ждёт удача. А ведь он мало где растёт. Это значит, что в остальных странах сплошь неудачники. Да и сами мы не знаем приметы других культур. Получается, что дело не в самой примете, а в нашем отношении к ней. Давай попробуем в этом разобраться, используя знания, полученные в предыдущих главах. Итак, мы умеем транслировать образы и эмоции. Если попадается какая-то ситуация, в которой есть негативная примета, то наше настроение меняется, и мы начинаем думать, что же может пойти не так. А значит, мы передаем свой образ и негативные эмоции. Стоит ли удивляться, если потом рвутся достигнутые договоренности, встречаем негативную реакцию и получаем прочие прелести? Кстати, думаю, для тебя не новость, что плохие мысли быстрее и чаще сбываются. Уверены, у тебя такой опыт есть. Почему так происходит, мы обязательно разберемся в тайной комнате. Как действуют приметы, мы поняли. Есть ли смысл говорить о ритуалах и талисманах? Думаю, нет. Мы и так уже поняли, что они дают нам необходимую уверенность в нужном исходе события, транслируя эти эмоции и образ нужного результата, мы его получаем. Если правильно все делаем, и скоро мы этому научимся. Если есть то, что помогает чувствовать себя уверенней, ничего не имею против, а наоборот, рекомендую использовать перед самой тайной комнатой. Мы все ближе к тому, зачем вообще появилась эта книга. Мы все ближе к инструкции. Прошу набраться терпения. Ни раньше, ни теперь нет неважных моментов. Наша цель в правильном исполнении заветных желаний, а негатив или неисполнение – это не тот результат, ради чего ты слушаешь эту книгу. Инструкция уже скоро, но надо научиться исполнять ее правильно. Переходим к мотиваторам. Тут все очень интересно. С одной стороны, именно мотивация привела тебя к этой книге и помогла принять решение изучить и практиковать метод тайной комнаты. С другой стороны, замотивированный человек, не знающий содержание глав, предназначение и призвание, может прилично ухудшить свою жизнь. Почему так может произойти? Представим человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Разумеется, он мечтает из нее выбраться. Насмотревшись мотивационных роликов или видео о том, как люди преодолели преграды и добились своего, начитавшись текстов о том, что все в его руках, он чувствует, что надо что-то менять. Он весь замотивирован, он готов биться и бороться, готов менять свою жизнь. Но возникает вопрос. Он готов, а что делать-то надо? И тут ему начинают попадаться различные рекламы. Они предлагают играть на бирже, выиграть в онлайн-казино, открыть онлайн-школу и множество других заманчивых вариантов быстрого обогащения. Насмотревшись рекламы с роликами тех, кто смог изменить свою жизнь и стать богатым, Он решает, что это его шанс. Купив курсы, марафоны или вебинары, он проходит обучение и только уже ввязавшись в реальную практику, понимает, что знает-то он далеко не все. Хорошо, если он это понимает до того, как мнимая черная полоса окажется белой. А все потому, что это занятие может быть просто не его. Я даже не говорю о том, что стоит задаться вопросом, зачем такой успешный предприниматель решает кому-то раскрыть свои секреты. и тем самым плодит конкурентов. Даже если упустить этот момент, может получиться, что у человека не аналитический склад ума и вообще он творческая натура. Так что в мотиваторах есть как польза, так и вред. Вред, который может обернуться тем, что человек окажется в еще худшем положении. Несомненно, есть и честные школы и курсы. Но попадутся ли они этому замотивированному человеку? Давай подумаем, что же для нас является лучшей мотивацией на действие. Уверен, это отсутствие того, о чем мечтаем. Осталось определиться, какие действия правильные и исключают негативные последствия. Мантры, аффирмации, медитации. Во-первых, ура! Скоро тебя ждет первое серьезное задание перед твоей тайной комнатой. Во-вторых, мы все ближе к самой тайной комнате. К тому, ради чего ты все это слушаешь. конструкции инструкции по исполнению своих мечт. Я уже физически чувствую ворчание некоторых слушателей, которые недовольны тем, что приходится так много слушать, а инструкции все нет. Хочешь самое интересное? Как раз те, кто так ворчал и решил перемотать на саму инструкцию, потом будут ворчать, что не все понятно и ничего не получается. Но мы договорились, что в этой книге будет все, чтобы научиться методу тайной комнаты и не осталось белых пятен. Поэтому уверен, ты не только внимательно слушаешь, но и пропускаешь через себя прослушанное. А перед тайной комнатой нас ждут главы, доход, предназначение и призвание. Кстати, забегая вперед, не редкость, когда первые результаты слушатели получают, еще только слушая саму инструкцию. Напомни, пожалуйста, если забуду рассказать, почему так происходит. Итак, мантры. Нет, не так. Мантры, медитации, аффирмации и так далее. Так будет правильнее. Тут тебя ждет первое домашнее задание. Да, все верно. Мы начинаем готовиться загадывать желания. Или мечты. А вот тут открою еще один небольшой секрет. В чем разница между мечтой и желанием? Рассмотрим в главе «Предназначение». Нет? Сейчас? Хорошо. Согласен, что тянуть, разберемся сейчас. Я не допускал ошибок и не просто так говорил то мечты, то желания. Желание – это то, что мы, в принципе, можем осуществить сейчас, если очень захотим. Допустим, мы дома, и вдруг появляется желание съесть мороженое. Дома его нет, но желание есть. Что нам мешает пойти в магазин и купить мороженое? Рядом все магазины закрыты. А если завтра? Завтра можем. Но не хочется куда-то идти. То есть желание – это то, что мы можем осуществить сами и в ближайшее время. А что тогда мечта? А вот мечта и есть то, что мы хотим получить, но не видим возможности ее реализации ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшем будущем. А секрет того, что я постоянно менял понятие «мечта» и «желание» в том, чтобы у тебя эти понятия сравнялись. То есть к мечте стало бы такое же отношение, как к желанию, а именно возникла уверенность, что мечта сбудется так же неотвратимо, как и желание. Надо только захотеть. У каждого из нас есть мелодия, поднимающая настроение, и есть мелодия, под которую мы грустим, вспоминая что-то печальное. Некоторые мелодии нас заряжают энергией, а некоторые помогают расслабиться. Если не вдаваться в подробности, то мантры и медитации помогают нам получить некое настроение, Нам все это пригодится, чтобы получить настроение, в котором мы сможем расслабиться, отвлечься от всего, что нас окружает, и которое позволит нам легко создавать комфортные образы. Неважно, что это будет в твоем случае. Для кого-то подходят мантры, для кого-то медитации, возможно, тебе по душе какая-то своя музыка. Твоя задача — подобрать себе такую мелодию. Не столь важно, что это будет. Главное, чтобы под нее можно было расслабиться, спокойно создавать сценарии, получать яркие образы, и она не усыпила минимум минут 35-40. Аффирмации — это набор фраз, иногда сопровождаемые какими-то образами. Нечто подобное мы будем использовать в тайной комнате. Предлагаю более подробно не вдаваться в попавшиеся мне техники. Скажем им спасибо за то, что недоверие к ним заставило искать понимание принципа исполнения желаний. Это в итоге и привело к созданию метода тайной комнаты, к практике которого мы скоро приступим.